Еда и питье были забыты. Все присутствующие с напряжением следили за словесным поединком. Только какой-то толстяк, сидевший по левую руку от меня, пьяно икал и клевал носом. Вскоре, однако, словарный запас моего оппонента поисчерпался. Пытаясь поддержать свое реноме, он обратился к предметам, о которых сам не имел ни малейшего понятия. Со стороны все это должно было выглядеть довольно смешно, как будто бы кукушка экзаменует соловья по пению. но «Ну все!» — резко оборвал старика какой-то невидимой, скрывавшийся в дальнем углу. «Достаточно, братец вулкан Ты единственное на вершине, кто еще помнит Тимофея! Что ты можешь сказать об этом человеке? Кто он? Сумасшедший? Самозванец?» же пророк, Шпион? Или действительно наследник Тимофея?» «Прежде чем сказать, подумай, не спеши. Мы знаем, что ты хитер и ловок. Ты пережил многих друзей. Всю жизнь притворялся дурачком, потому и уцелел. Твой язык провор не твоих мыслей. Ты всегда говорил только то, что следовало говорить». Ты забыл, что такое правда. Сунь тебе сейчас поднос кусок дерьма, и ты объявишь, что это благоуханная смола. Но нынче тебе придется быть искренним до конца. Уж если велика ставка в игре, которая начинается этой ночью. Так велика, что твоя жизнь в сравнении с ней ничто. Если ты правильно понял меня... «Если еще не скучаешь по прорве, если дорги тебе твои близкие, говори только правду!» «Как тебе угодно, братец Гердан!» На мгновение какое-то сильное чувство, не то страх, не то ненависть, исказило лицо старика, но он тут же овладел собой. «Конечно! Здесь не принято называть имен!» но кто же не узнает твой могучий и гордый голос? Другие при разговоре зажимают нос или катают во рту сливовую косточку, но ты не такой. Действительно, чего бояться тебе, могущественному другу? Если ты настаиваешь, я скажу правду, какой бы горькой она ни была. «Не тебе судить о правде лжи!» снова прервал его человек по имени Гердан. «Говори, не виляй!» Человек этот не похож на Тимофея. Тот не имел волос на голове. А у этого шевелюра пышностью не уступает твоей. Он намного выше Тимофея. Зато куда уже его. Тимофей действительно терпеть не мог жаб. Но очень любил брагу, который наш гость даже не притронулся. «У тебя все?» — раздался из темноты волосный голос. «Нет, не все». Вукан обеими руками разгладил бороду. «Он правильно пользовался вилкой. Однако это еще ничего не значит. О назначении этого предмета знают не так уж мало людей. Ему известен настоящий язык. Но говорит он совсем не так, как Тимофей. Вы спросите». Где он мог научиться настоящему языку? Но и тут нет ничего загадочного. Не все мятежные друзья погибли тогда. Помалкивай о том, что тебя не касается, — оборвал его Гердан. Прости, старика, оговорился. Так вот, вполне возможно, что один из уцелевших друзей сумел передать свои знания этому человеку. Он знает много слов, но большинство из них неверны. Вместо башка он сказал «голова», вместо морда «лицо». Эти слова похожи на слова настоящего языка, но от Тимофея я их никогда не слышал. «Подождите!» «Чувствую, что меня вот-вот признают шпионом или самозванцем», — вмешался я. «У нас одна и та же вещь может называться разными именами». Морда и лицо — это почти одно и то же. Добавьте сюда физиономия, рыло, моська, харя, мурло, ряшка. Действительно, — старик задумался, — когда я иногда приходил к Тимофею не вовремя, он говорил, убери свою харю. Дождемся мы ответ на твой вопрос или нет? Терпение Гердана, судя по всему, иссякло. Человек этот может иметь какое-то либо отношение к Тимофею? Я уже сказал, он мало похож на Тимофея. Но все же он похож на Тимофея куда больше, чем любой житель вершины. Он говорит по-другому, чем Тимофей, но куда лучше, чем любой знаток настоящего языка. Больше мне добавить нечего. Хорошо, братец. Мы узнали немало важного. Можешь идти. Там, куда тебя отведут, много браги и хорошей еды. Постарайся напиться так, чтобы забыть все, что здесь было сказано. Забудешь и проживешь еще очень долго. «От всего сердца благодарю», — сказал старик, вставая. «Тешу себя надеждой, что когда-нибудь смогу оплатить за все добро, сделанное тобой для меня». «А что скажете вы, братцы?» — обратился Гердан к присутствующим, когда Вукан удалился. «В особенности ты, кварт! Не стоит прикидываться пьяным, нас ты не обманешь!» «Разве?» — вскинул голову толстяк, еще секунду назад казавшийся бесчувственным бревном. «С чего это ты здесь распоряжайся Коль я захочу высказаться, то выскажу без твоего приглашения!» «Как хочешь!» Гердан покинул, наконец, свой угол и вышел к свету. «Повод, по которому мы сегодня собрались, не совсем обычный и совсем небезопасный. Речи, говоренные здесь, если и не преступны, то во всяком случае сомнительны. Каждый из нас рискует жизнью, даже я близкий друг». «Пока еще близкий друг!» Словно про себя пробормотал Толстяк. «Правильно! В самое ближайшее время меня ожидает опала. Но я мог бы легко вернуть себе доверие, если бы донес, куда следует о нашей встрече». «Не донесешь!» — ухмыльнулся Толстяк. «Сам же знаешь, что не донесешь. Не успеешь!» «Дело не в этом. Все мы пришли сюда добровольно». Одних не устраивает чин, других тяготит служба. Третьи, как и я, опасаются опалы. Этот человек — наш последний шанс. Никогда еще на вершине не появлялся более достойный претендент на место Тимофея. Его права признали и фениксы, и незримые. Так, братец Яган? — Так, — подтвердил Яган, мой ангел-хранитель и мой дьявол-искуситель в одном лице. Оказывается, он все это время присутствовал здесь. Не исключено, что он действительно потомок Тимофея. В этом мы очень скоро убедимся. Значит, вы все согласны помочь нам? Спросил Яган. Нет, не в наших правилах примыкать к слабой стороне. Но мы обещаем, что не станем вам мешать. Как только успех придет к тебе и твоему приятелю, мы незамедлительно начнем действовать на ваше благо. Едва Гердан произнес эти слова, как гости словно по команде дружно встали и устремились к выходам, которых в этой комнате было более чем достаточно. Когда мы остались втроем, Гердан протянул егану железный нож. Теперь моя жизнь в твоих руках. Будь осторожен, братец. Если он, это относилось, конечно же, ко мне, станет опасен, убей его незамедлительно, иначе убьют тебя. С этого момента за вами будут внимательно следить, днем и ночью. Я ухожу. Вам придется еще немного задержаться здесь. Ешьте и пейте свое удовольствие. «Уйдёте, когда сочтёте нужным. Никто не станет вам препятствовать». «Давай выпьем и успокоимся», — предложил Яган. «Завтра с утра мы будем допущены на большой сбор. Там ты увидишь всех людей, причастных к власти. Всех тех, кого потом тебе придётся уничтожить или возвысить. Ты увидишь, правда, издали письмена». Может быть, завтра даже выставит на обозрение оставшиеся от Тимофея реликвии. Смотри и запоминай. Помни об осторожности, но не упускай удачу. Если вдруг предоставится случай, постарайся использовать его. Среди служивых и чиновников уже ходят слухи о возвращении Тимофея. Народ сбудоражен. У нас немало сторонников. «А где ты будешь в это время?» «Рядом». «Рядом или за спиной?» «Рядом, справа от тебя, как и полагается лучшему другу». «А про это забудь». Он всадил лезвие ножа в щель между двумя бревнами и переломил его пополам. Искренне он это сделал или опять же притворяется. Впрочем, такой жест еще ничего не значит». Человека можно запросто зарезать и половинкой ножа. Был бы желание,